Глава 51. Даша «Он жив?» – спросила девушка с каким-то двояким страхом. «Да и страхом ли?» «Нет, сейчас Даша точно не желает вникать в эти неопределенные чувства. Не хочет, чтобы ей потом было совестно за нехорошие мысли». «Жив, конечно, слава богу!» – испуганно выдавила женщина и, похоже, даже перекрестилась там. «Да». «Хорошо. Чего вы тогда от меня хотите?» Ее вопрос прозвучал слишком холодно и пренебрежительно. Девушка сама не поняла, почему именно так получилось. «Наверное, я зря позвонила», — ответила Татьяна Борисовна сдавленно. Видимо, ее сбил с толку Даша на равнодушный тон. «Извини, дочка, за беспокойство». «Татьяна Борисовна, ради бога, не обижайтесь!» — виновата произнесла девушка. «Хорошо. — Вы просто с просонья ошарашили меня этой новостью. — Это ты, прости меня, Дашенька. Колгочусь и тебе от безысходности, — вздохнула та обреченно. — А тебе и так самой не до себя. — Что случилось? Говорите, я слушаю. — Пусть не помогу, но хотя бы выслушаю, — решила Даша, не желая казаться грубой и, тихонечко поднявшись с кровати, вышла из комнаты, дабы не разбудить дочь. — Да. Ох, милая, тут как на пороховой бочке. Один день хлещет другого. Сокрушалась Татьяна Борисовна, прерывисто дыша. Явился утром глоб, разбит лицо в крови. Спрашиваю, что случилось, а он молча направился в кабинет и заперся там. Я стучала весь день, предлагая вызвать скорую, но в ответ только тишина. Узнала у водителя, что Егор влетел в дорожное ограждение. Приехал домой на попутке и велел охране решить вопрос с машиной. Ребята поинтересовались, что с ней делать, а он ответил: "Сжечь". Не знаю даже, жив ли он там в кабинете, гробовая тишина. Так попросить охрану посмотреть по камерам, предложила девушка. Так нет там камер, они только в коридорах и на территории. Ну тогда пусть выломают дверь. Я тоже думала об этом, но как-то боязно, голос женщины звучал испуганно. Даже не знаю, что ещё вам посоветовать. Позвони ему, прошу. Если ответит, значит, всё в порядке, выпалила Татьяна Борисовна умоляюще. Пожалуйста, ради меня. Я уже места себе не нахожу от беспокойства, вся извелась из-за эти дни. Понимаю, я не имею права просить у тебя помощи. Не знаю, что там между вами стряслось, но ведь были же раньше чувства, ребёнок же не просто так появился. Запнулась та и шепотом отругала сама себя. «Вы «Ну прости меня, старую дуру. Совсем уже не понимаю, что милю. Бедная ты моя девочка. Такое горе пережила. А тут я еще тебе с этим бестолковым бараном покоя не даю. Сколько раз говорила себя «оставь, пусть творит, что хочет». Но не могу. Только собираюсь уволиться, совесть начинает сжирать. Столько лет у него проработала, плохого не видела». Да и помог в своё время мне хорошо. Жалко, если пропадёт с таким молодым. Татьяна Борисовна, вам не кажется, что спасение утопающего дело рук самого утопающего, строго заявила Дарья. К тому же, он не хочет, чтобы его спасали. Вы ничем не сможете ему помочь, впрочем, как и я. А если действительно хотите сделать для него доброе дело, вызовите уже наконец неотложную психиатрическую помощь пора поставить ему мозги на место. Даша, что же ты такое говоришь? ужаснулась домработница. Правду, Татьяна Борисовна, только правду, решительно выпалила она. Пора бы всем уже это признать. Извините, мне пора. Всего доброго вам. Девушка отключила звук на телефоне и оставила его на кухне, а сама вернулась к дочери. Легла рядышком, чувствуя, как внутри осуждающе скалится совесть, и шепчет обвиняюще. «Как бы там ни было, но он отец твоей дочери. Ты обманула его, и если с ним что-то случится, кто будет виноват? А Варя? Что скажешь ей, когда однажды она спросит, где ее папа? Признаешь, что скрыла дочь от родного отца? Нет, не признается» ответят, что папа уехал далеко-далеко, но совсем. Даша не первая мать-одиночка и не последняя. Она ничем не обязана Егору. Пусть делает что хочет, это его жизнь, и всё, что с ним происходит следствие его же действий. И её не волнует, жив он или мёртв, совершенно не волнует. И кому ты врёшь? Снова усмехнулась совесть. Себя не обманешь, глупая. А меня и подавно. Ты не желаешь ему смерти? Не желаем, мысленно призналась Даша. Ну и чего-то хорошего для него тоже не хочу. Нет, вы только посмотрите. После того, как Егор с ней поступил, она должна пожелать ему ещё и счастья? Серьёзно? Конечно, девушка не собиралась мстить, но и высшая кара тоже должна существовать. К нему просто обязан прилететь хороший бумеранг. И одним ударом выбить всю дурь из башки. А Даша дождется последних документов и уедет. Да, она приняла решение. Переедет как можно дальше отсюда. Деньги у нее теперь, слава богу, имеются. Квартиру сдаст порядочным людям, а сама будет снимать другое жилье. Может быть, ей даже удастся найти небольшой уютный домик. Им двоим много места ни к чему. Она вдруг представила, как мать с дочерью будут счастливы вдали от этого города, и заснула. Сегодняшнее потрясение ее здорово вымотали. «Папа?» — удивилась Даша, увидев его со старым чемоданом возле их подъезда, и сразу же поспешила к нему. Но он бросил на нее мимолетный взгляд и побрел прочь. «Пап, ты снова в рейс?» а попрощаться, упрекнула, догнав отца. — Пап, я с кем разговариваю? Тот продолжал идти молча, даже не глядя на нее. «Пап — Пап! — воскликнула она, коснувшись его руки, и в следующий миг провалилась в темную бездну. Несколько секунд, и она уже на кладбище возле родительских могил, а рядом с ними папа, по-прежнему с чемоданом. — Почему мы здесь? — спрашивает она дрожащим голосом. Ты похоронила меня, отвечает он обвиняюще, и ледящим душою взглядом смотрит сквозь неё. Но так было нужно, ты умер. Горькое осознание больно жалило грудную клетку. Умер, подтверждает он, качая головой. И теперь отец выглядит пугающе, слишком бледный, и глаза будто чужие. И она умерла, так ведь? Умерла. Дорожащим голосом соглашается Даша и смотрит на памятник матери. Однако взор папы направлен совсем в другую сторону, и только теперь девушка замечает рядом с ним маленькую свежевырытую могилку. Резкое движение, и он швыряет туда чемодан. "Не откуда не возьмись", раздаётся плач ребёнка. Она в ужасе подбегает к яме и видит с глубоко на дне свою дочь. Внутри всё обрывается. От страха звенит в ушах. Девушка падает на колени и смотрит с мольбою на отца. Не забирай ее, прошу. Ты сама ее похоронила, произносит он равнодушно, а в глазах у него будто клубится тьма. Живую сделала мертвой. Твой грех тебе с ним и жить. Дочь плачет так громко, что звук эхом разносится по пустому кладбищу. Наша в панике прыгает в могилу, но та в тот же миг, оказывается, зарытой. И тогда она с глухим стоном роет пальцами землю. Понимание того, что там под тоннами черноты сейчас задыхается её кроха, разрывает сердце в клочья, превращает мозг в кашу. Она рыдает, кричит, однако никак не может раскопать. Все попытки тщетны. Грязь попадает в глаза, рот, нос, становится трудно дышать. Силы на исходе, но она не может сдаться. А рядом до да боли родной голос повторяет, как заевшая пластинка: Ты её похоронила. Ты её похоронила. Ты её похоронила. Даша в ужасе подскакивает на постели и, затаив дыхание, глядит на раскрасневшуюся от крика дочь широко раскрытыми глазами. Малышка проснулась, а она даже не услышала её громкого плача. Такое с ней впервые. Её будто не хотел отпускать жуткий сон.